Девятое. Натура учитель. Жизнь наша пошла мирно и плодотворно для нас. В кустарниках на лысой горе я впервые уразумел законы композиции, ее рельеф и перспективу. Растрепанный чахлый кустарник на переднем плане занимает огромное пространство картины. Какетливо красиво он прячет за собой лесную тропинку, а великолепную группу деревьев второго плана делает фоном. Вот рельеф картины, а мы все по рельефу сочиняли в академии. Вечерами за чаем мы делили своими наблюдениями, спорили, острели и много смеялись. Конечно, запевалый был Василиев. Вечера еще были очень короткие, и мы стремились раньше вставать. У меня был затеяный тют восхода солнца с лысой горы на Ширяево. Его можно было писать только от пяти часов утра до половины седьмого. Какая фантазия эти дымы из труб! Они так играют на солнце, бесконечные варианты и в формах и в освещении, то раскинутых кисеиным флером, то сгустившихся один на другими густыми облаками. Надо ловить, никогда мотивы не повторяются точь в точь. Иногда вдруг туман приползет по Волге и станет стеной, закроет всю курмчу и ничего не видно на левое и луговое стороне. Во время этюда меня начинает удивлять постоянство мальчика-пастуха. Он стоит передо мной на расстоянии шагов 40, будто позирует мне. Застыл, не шевельняться, надо его расспросить. Как жаль, я всё ловлю дымы и никак не могу досужиться набросать мальчишку. Посмотрел на часы, а мне пора к чаю. Собираю ящик, бегу рысью, чтобы не опоздать мимо пастуха. А что ты тут стоишь? Ведь ты отсюда ничего не видишь. Я разумею свою работу, которая была загорожена от него крышкой ящика. Больно гоже, говорит пастушок. А что гоже, не понимаю я? На что же ты смотришь? Ведь не на меня, так что же гоже-то? А блестит, говорит мальчик. А что такое там блестит? Ведь ничего, кажется, нет, удивляюсь я, оборачилась. А вот эта крышка блестит, указывает он на мой ящик, висевший уже на моём плече на ремне. Каково Его приковала к себе лакированная крышка ящика, блестевшая на солнце. Вот спектакль, как они нетребовательны. Ещё издали с горы я увидел, что на крыльце Кириллич углублённо чистил свои боты и сосредоточенно хокол на матовые пятна. Ну, значит, я не опоздал. А в тумане невидимка и пыхтел и свистел подошедший и спрятанный туманом пароход. Очень смешные были звуки, так близко, как за стеной, в бане. Звук мягко шипел. Все больше окрашивался туман молочным цветом. Наконец-то показался нос парохода, мачта с флажком. Туман рассеялся. О радость для всех пассажиров! Они узрели пространство и покатили смело. Полный ход, отрубает капитан. Вскоре мы научили сами себе мыть носовые платки и даже кое-что из белья, если заказы из Самары не поспевали вовремя. Продовольствием и стрепнёй занялись Василий с моим братом после того, как на пробу сварила нам обед солдат Камаря. Ничего в рот нельзя было взять. Стерляди приносили нам в визанками, небольших, но свежих, и мы наслаждались стерляжьей ухой, подёрнутой янтарём. Под нашими окнами к вечеру группа слушателей увеличилась до толпы. Это заставляло нас стараться не ударить лицом в грязь, но страшно надоело. Поле расится мы уже запретили для себя. Пошла в шири яви слава и о нашей живописи, но не вдруг. Утром после чая я специально шёл на берег, охотится на моих бурлаков. Пройдя кменистым берегам вышел ысой горы верхней тропинкой, я поджидал барку с луговой стороны. Здесь на одной изотмелей бурлаки складывали лямки, подбирали бичеву, садились, ложились сладкая негее свободе на палубе и иногда даже запевали. Мне всё слышно сверху и видно как на ладони. На ходу во время тяги лямок я никогда не слыхал поющих бурлаков. Это и неудобно, и тяжело, особенно на местах быстрых, когда надо крепко упираться ногами, чтобы не сорвало назад. Против чистой золотой косы отмели я сижу на гористой стороне. Мне слышен всякий звук, и хорошо видны все фигуры и лица бурлаков на барке, идущие прямо к моему месту. Я это знал. Лежащие на палубе чаще всего занимаются туалетом. Вынимают кто откуда металлические гребёночки и расчёсывают свои запёхшиеся скомканные волосы. Некоторые даже снимают рубахи, вытряхивают их и вешают проветривать. Нешивка бежит до да бурлака, где лежит, повторяют иные из них с удовольствием любимые изречения на платах и во всех случаях спуска по течению реки на парусе. Я спускаюсь навстречу Тихвинке, на которую приближается команда из 11 бурлаков с подростком-мальчиком. Уполномоченную от хозяина, как я узнал после "Доставьте из царевщину извесь в Симбирск", должен сознаться откровенно, что меня нисколько не занимал вопрос быта и социального строя договоров бурлаков с хозяевами. Я расспрашивал их только чтобы придать некоторый серьёз своему делу. Сказать правду, я даже рассеянно слушал какой-нибудь рассказ или подробность об их отношениях хозяевом и этим мальчиком кровопийцем. Вы не смотрите, что он еще малокосос, а ведь какой истерв о, как за хлеб, так за брань. Нечего говорить, веселая наша семейка. Пожаловался почтенный старик в аристанской фуражке. Но меня это нисколько не занимает. Нет, вот этот, с которым я поравнялся и иду в ногу, вот история, вот роман. Да что все романы и все истории перед этой фигурой? Боже, как дивно у него повязана трепица голова, как закручивались волосы к шее, а главное цвет его лица. Что-то в нем восточное, древнее. Рубаха ведь тоже набойкая была когда-то. По суровому холсту пройдена печать доски синей окраски индиго. Но разве это возможно разобрать? Вся эта ткань превратилась в однотонную кожу серо-бурроватого цвета. Да что и турвань разглядывать? А вот глаза, глаза! Какая глубина взгляда приподнятого к бровям, тоже стремящимся на лоб. А лоб большой, умный, интеллигентный лоб. Это не просто так. Рубаха без пояса, порты оттрепались у босых чёрных ног. Барин, а барин, а нет ли у тебя папироски? Есть, есть! Радуюсь я обращению и знакомству. Всем, кто курит, дам по папироске. Я тогда ещё курил. Я отделяю всех на ходу, стараясь не испортить хода. А можно вот с этого портрет списать? спрашиваю я. Портрет, слышишь, Канен, Байт, портрет тебя писать. Ха-ха-ха-ха. Че с меня писать? Я брат в волосном правлении прописан, говорит обиженный Канен. Я не безпаспортный какой. Да ведь я не даром стараюсь я поднять свое униженное положение. Я заплачу. Слышь ты, Байт, заплачу. А много ты заплатишь. Гогочут от петой розы, скаля зубы и уже готовясь к остротам своих лямках. Да вот постоять часа полтора или два и получит двадцать копеек, стало быть на пол кварты. Виште, относи вперед, вперед, живее! Командует с барки мальчик. С тех пор, как Тифинку на буксире, двое дюжих гребцов на душигубке, лачонки, привязанные у кормы каждой барки, уже отвели вглубь от берега, ничего растянули на громадное пространство, и только в конце быстро приспособленными узлами закладывали свою упряжь. Потемнел и от пота кожаную петлю хамут. Надо было сильно прибавить ходу. Но я иду рядом с Каниным, не спуская с него глаз, и все больше и больше нравится он мне. Я до страсти влюбляюсь во всякую черту его характера и во всякие оттенок его кожи и поскудной рубахи. Какая теплота в этом колорите! Так что ж, можно будет нарисовать или написать себе портрет? Возобновляю я со страхом и боязнию, что что-нибудь помешает моему счастью, моей находке. Типичнее этого настоящего бурлака мне кажется ничего уже не может быть для моего сюжета. Да ведь мы сейчас в Ширяеве опять на барку сядем и перевалим в Кургану в Царевщину. Нам сидеть некогда, отвечает Нехотяканин. А оттуда назад вы будете опять же с извести уйти. Так что только во время обеда, разве? В Ширяеве, прежде чем переправиться в Царевщину, они стали обедать. Прежде всего черный котелок с душкой повесили на треножник, собрали хворосту, развели костер и чего-то засыпали в котелок. Сварилось скоро. Все сняли шапки. Мальчик принес посходни на берег ложки, соль, хлеб, нож. Все помолились на восток и, поджимая только к ноги, сели кругом косилка, очень тихо и почтенно, долго ели, не торопясь. Окончив, они также серьезно помолились и только тогда вступили в разговор. А ведь я знаю, сказал один шутник Канину, ведь это он с тебя кликатуру спишет, просит то не даром, а нам покажешь? Загрохотали все. Я видел ведь весь обед он все на Канина глядел, да что-то в грамматку записывал, пояснял наблюдательный Бурлак. Ха-ха-ха, быть тебе в кликатуре, допекали Канина. Канин как-то удрученно до благочестия молчал и даже не обижался, ни с кем не связывался, не возражал. Только брови его все выше поднимались к трепице, да выцвешенные серые глаза детские отражали небо. Мне он казался величайшей загадкой, и я так полюбил его. Скоро сели они на барку, поставили парусок и завалились на боковую, на ту сторону. Барку сдвинули двое колями и сами взобрались на нее. Целую неделю я бредил Каниным и часто выбегал на берег Волги. Много проходило у грумых груб бурлаков, из них особенно один в плесовых шароварах поразил меня. Со своей большой черной бородой он был очень похож на художника Саврасова, наверное, из купцов, но Канина, Канина не видно. Ах, если бы мне встретить Канина! Я часто на языц старался воспроизвести его лицо, но от этого Канин только поднимался в моем воображении до недосягаемого идеала. Да что же ты киснешь, говорит мне Васильев. Влюблённые всем видны, и их хоть и презирают, но все не прочь помочь при случае. Вот чудачина, кисни со своим Каниным. Скажи, ведь у нас лодка есть? Есть. А церебчина разве далеко? Да что ж за час можно добраться? Просыпаюсь я к действительности. Благодарю, не ожидал. Ребят, собирайтесь. Завтра после чая мы едем в Сорепщину, а? Благодарю, не ожидал. То тоже. Наша лодка была с косовым парусом, и мы поплыли. Какое блаженство плыть на парусе! Поставили правильно направление по диагонали через Волгу. Брат мой на руле. Мы невольно запели вниз по матушке Волге, и нам стало вдруг весело. Хотелось дурить, хохотать. У всех были лица счастливые до да глупости, до да одури. Прежде всего мы взобрались на самый Царёв курган. На него шла дорога еровыми хлебами. Плоская вершина круто обрывалась отвесными глыбами извести, расположенными вроде египетских калум, и налево и направо уходила Волга между горами. Внизу я увидел копашащихся людишек у Каменаломин. Они накладывали плоски извести на носилки и сносили их на барку. А ведь это мои, я по барке узнаю. А вон и Канин, это он. Надо спуститься к ним ближайшую трапу. Стараясь угадать дорогу, почти на прямик я спрыгиваю по довольно крутым обрывам и наконец добираюсь до них. Канин, вот он. Но нет, это не он. Что за чудо? Он совсем неинтересен, обыкновенный мужичонка. Да нет, это не он. Подхожу, здоровую со всеми. Да, это Канин. Но куда он сбросил всю свою интересную часть? Ничего особенного этого и писать не стоит. Я разочарован, но узнаю, что они будут в Шириеве как раз в воскресенье, и я могу писать портрет. Макаров совершенно пленен египетской колоннадой, стиль Птолемея в целом. Он решает завтра же приехать сюда с акварелью. Василий с братом решают углубиться по волошке, которая образовала у себя второе дно на полтора аршина от первого. Но страшно ходить по этому второму этажу. Поминутно проваливается нога, а внизу речка. В усилиях решает писать её, уже вылишую на песок. До невероятности страна эта растительность, похожа на лопухи седова цвета, и вся заклеенная шмарой, как траурным флёром. Мы развёртываем ящики и начинаем свои этюды. В этом увлечении мы забыли о времени. А ведь пора собираться домой. Солнце к закату, темнеет быстро, а нам теперь ехать против течения. С Парусом надо лавировать, да мы ещё с непривычки. Сумерки быстро наступали. Дорога берегом взбудоражена половодными наносами. И откуда это набралось? Спотыкаешься по минутно. А вот и наша лодка. Я вооружился всем терпением, приковавшись к веслу, стараюсь подладиться под энергичный охват и вёсел Васильева. Ох, как длина эта дорога против течения. Эти 4 версты нам кажутся за 10. Как быстро даже на Волге летом наступает ночь. Ещё 9 часов вечера, а уже кажется полная ночь и темно-темно. А главное, какое быстрое течение. Так и сносит, так и сносит нас. Хорошо, что на банках фонарики на мачтах заведены, и пароходы сильным светом видны издалека. А то страшно, как раз попадём в беду. Добрались мы до Ширяева только в 12 часу, голодные и усталые. Мысль о макаронах на спиртовке, а чая с филипповскими сушками – отрадная мысль. Но ведь значит еще надо развести самовар, собрать, сварить, заварить, а как вкусно все кажется голодному! Но все естество тяготеет уже к сну и покоя, как только оно наглотается. Как бы опять комары не стали одолевать, не могу я удержаться на умеренности, непременно нахватаюсь. Вот и теперь. О, как хорошо прилечь даже и на жесткой узкой скамейке! Макаров в особой комнатки долго ещё совершает свои омовения. Вот педант. Ни за какие коврижки не стал бы я теперь ещё умываться. Брат мой спит на дворе, пристроился где-то на крыше сарая у застехле и очень доволен. Ветерок отгоняет комаров, дождик, если бы пошёл, его не захватит. А уж воздух, брат, совершенно счастлив в своём логове. Васильев не ложится. Он взял альбом побольше и зарисовывает свои впечатления царевщины. Прелестно у него выходили на этюде с натуры эти лапушки на песке в русле волошки. Как он чувствует пластику всякого листка, стебля, так они у него разворачиваются, поворачиваются в разные стороны и прямо ракурсом на зрителя. Какая богатейшая память у Василия на все эти даже мельчайшие детали. И как он все это острым карандашом чеканит, чеканит, как гравер по медной доске. А потом ведь всегда он обобщает картину до грандиозного впечатления. Волошка видна уже в темном таежнике заброшенного леса большей частью альхи. Все она переплелась и снизу и сверху, как змеями, гибкими кривыми ветвями с молодыми побегами уже со второго этажа помоста. И как он все это запоминает? Да запомнить-то еще не штука. Вот и я помню. Сорок четыре года прошло, но выразить, нарисовать все это на память, да еще примите во внимание, сколько мы с ним отмахали веслами сейчас. У меня прямо глаза ослепаются, я засыпаю. Просыпаюсь от тяжести полного желудка. А лампа всё горит, и сам Василий вгорит, горит всем существом ярче нашей скромной лампы. Вот энергия. Да, вот настоящий талант. Вот он, гуляка праздный по выражению Салььери. Да, это тот самый франт, так серьёзно думающий о модной причёске, о щегольском цилиндре, лайковых перчатках, не забывающий смахнуть пыль с изящных ботинок на пороге к мировому. Зато теперь он в полном самозабвении. Лицо его сияет творческой улыбкой, голова склоняется то вправо, то влево, рисунок он часто отводит подальше от глаз, чтобы видеть общее. Меня даже в жар начинает бросать при виде дивного молодого художника, так безответно увлекающегося своим творчеством, так любящего искусство. Вот откуда весь этот невероятный опыт юноши мастера. Вот где великая мудрость зрелость искусства. Долго, долго глядел я на него в бояне, дремал, засыпал, просыпался, а он все с не уменьшающейся страстью ускребел карандашом. Но ну, завтра он долго будет спать. Он всегда позже всех нас просыпается. Он прав. Спокойной ночи, дорогой товарищ, думаю, я уже во сне. Мог ли бы я теперь встать, взять альбом и сочинять, то есть воспроизводить впечатления самого интересного из всего путешествия в Царевщину? Ни за что, ни за какие сокровища. Всё более и более острыми розовыми иглами лучится наша лампочка перед Васильевым. Он едва слышно насвистывает мотивы из патетической сонаты Бетховена. Он обожает эту вещь. Начал одним пальцем разучивать её и наконец знал в совершенстве всю наизусть. Меня уже одолевает волнение. Я начинаю думать, вот те перлы поэзии жизни, которые мы, как и сейчас, так мало ценим, так не стремимся их ловить, понять и жить ими. Так всегда и теперь на старости также. Ах, как тронул меня недавно поэт Верхарн. Приехал из Парижа в Питер сейчас уже в Эрмитаж. И к нему Верхарн уже подготовлен. Он знает, что у нас лучшие в мире Рембранты. По дороге к Рембранту он встречает ее пола и другие очаровательные, удивительные сюрпризы искусства. Все оценит. Всем дорожит Верхарн как просвещенный человек. И вот он видит возвращение блудного сына. Слезы умиления в великом восторге охватывают душу поэта. Я потому обратился к Верхарну из сорока четырехлетней давности своего тогдашнего настроения, что картина Рембранта своим тоном всегда напоминает мне тот бессмертный трепет поэзии, который окутывал Ива Сильева в его творческом экстазе тогда в Ширяеве-Буяраке. Как часто бывает в жизни, если сегодня вечером у вас было нечто очень интересное, то завтра в это время ждите скуку. Так и вышло. К нам, как-то крадучись и оглядываясь, извиваясь к полу, как провинившаяся собака, попросился хозяин нашей избы. Но ну, мы, конечно, обрадовались, усадили его, стали ждать от него чего-нибудь интересного бытового. В нашей аптеке у Васильева была водка, чтобы натереть ноги, если кто-то промочит их. Это очень расположило Ивана Алексеева к нашей компании. Несмотря на таинственность, он, как оказалось, был весьма словоохотлив. Мы насторожились, слушаем, слушаем, ничего не понимаем. Все больше то неизвестные нам существительные, то междометия, ни одной связанной мысли, ни одного ясного представления. А он все быстрее и свободнее вел свой рассказ о чем-то, будто бы очень хорошо известном нам и нас очень близко касающимся. Пробовали останавливать, переспрашивать, никакого толку. Все тот же поток слов без начала, без конца, без смысла. Да мы, брат, ничего не понимаем из твоего рассказа, говорит унылый, уже потерявший всякое терпение Васильев. А я-то снова мечт Иван Алексеев. Разве понимаю? Разве я что знаю? Ты боишь кого держишь? Да кто боит, спрашиваем мы. А стало быть, жандарм. Вот уж бы как ваше благородие стоит он, а я перед ним, а он: "Ты боишь кого держишь?" А я, известно, что я знаю. Я бою, мы люди тёмные, пишет сказывал, стало быть, при них, мол, императорская печать. А он, а что они делают, чем занимаются? Почему не доносишь по начальству? А я почему знаю? Наше дело тёмное. Сказали, мол, планиду списывают. Бурлаков, видишь, в таревчине переписывали. Стало на горе мы за ними не лазили. Ведь они вот то в куручму соберутся, то в козьерожки, то на своей косавушке куда дёрнут. Разве за ними угонишься? Ах, грехи наши. Боют люди, пригоняют. Да разве сюда приезжал жандарм, спрашиваемый опять? Да и по сейчас уж оброст стоит. Ты бы должен донести по начальству. А что ему доносить? А чтобы никому не гого, не божи мой, а я ж ему баю, не причастен, планы стало списывают, людей тоже записывают, бывает пригоняют. Но, видишь, наше дело тёмное, в баран и рог бают. Едва-едва выжили моего из избы. Вот глупец, и как засиделся. Смотрите уж 12 часов. Ну хоть бы слово путное. И Василий сейчас же величественно воспроизвёл Ну уж и вода, друг, ведь небо же мой не остановится, не поперхнётся. Есть воды пивали, но всё же глоток другой, и там станет поперёк у ней в горле. А девяти колодцы не жизнь, сколько ни пей, они ни не остановится. Но на утро мы сидим за чаем, ясно увидели жандарма в серой шинели с полошом. Не торопясь прошёл он мимо наших окон. Вот она, императорская печать. Будем ждать.